Положительная динамика. Болеет тут один человек, парализовала его. Подержали немножко и выписывает. Главное ведь положительная динамика, а она есть. Я и не зубоскальничаю, она действительно есть. Родственник его звонит мне и говорит, улыбается, со всеми в палате попрощался, подал руку. «Ну?» — отвечаю с энтузиазмом. «А ты недоволен? Вот же она, динамика». Тот выдержал недобрую паузу, продолжил. Попрощался с невесткой, которая за ним пришла.